Глава двадцать седьмая Антоний, я буду помнить, Ведь слово Цезаря — закон. Шекспир, Юлий Цезарь Любопытство дикарей, Оставшихся у темницы Ункоса, Одержало вверх над их страхом перед колдуном. Осторожно подкрались они к щели, сквозь которую провивался слабый свет огня. В продолжение нескольких минут они принимали Давида за своего пленника, но затем случилось именно то, что предвидел Соколиный Глаз. Певец, утомленный долгим сидением в скорченном положении, постепенно стал вытягивать свои ноги.